как часовой охраняющей приговоренного к смерти. После первой вспышки спичка загоралась еще дважды, примерно с получасовым интервалом, и все. Возможно, он заснул, а может и нет. Мне необходимо было немного поспать самому, и в пламенеющем зареве восходящего солнца я, наконец, сдался. Все свои дела он провернул бы под покровом ночи, не дожидаясь дневного света. В ближайшие несколько часов едва ли произойдет что-нибудь новое. Да и что ему следовало делать? Да ничего. Только затаиться и ждать, пока, само собой, не пролетит спасительное время. Когда Сэм разбудил меня, показалось, что я спал всего лишь пять минут. Однако уже был полдень. Я раздраженно заворчал. Ты что, разве не заметил моей записки? Ведь я специально приколол ее на виду, чтобы ты дал мне выспаться. Заметить-то заметил, но тут пришел ваш старый приятель, инспектор Боин, и я подумал, что вам... На этот раз Боин явился собственной персоной. Он вошел в комнату вслед за сэмом без приглашения и приветствовал меня не слишком-то сердечно чтобы избавиться от сэма я сказал ступай разбий там на сковородку два-три яйца жеф куда ты гнешь вешая на меня такое дело возбужденным металлическим голосом начал боин я оказался по твоей милости в дурацком положении к «Рассылай во все стороны своих людей в погоне за какой-то химерой. Спасибо, что я не завяз еще в этом больше, не арестовал того парня и не учинил ему допрос». «Выходит, ты не видишь в этом нужды?» — сухо спросил я. Взгляд, которым он смирил меня, был достаточно красноречив. «Тебе хорошо известно, что в отделе я не один». «Там есть люди повыше меня, перед которыми я отчитываю в своих действиях». «Как, по-твоему, красиво это выглядит, когда я за счет отдела на полдня посылаю одного из своих ребят прокатиться на поезде на какой-то богом забытый полустанок?» «Значит, вы нашли сундук?» «Мы выследили его через транспортную контору», «твердым, как скала, голосом ответил он», «и открыли, мы сделали больше». Мы связались с несколькими расположенными поблизости фермами, и с одной из этих фирм миссис Сторвальд приехала на станцию и открыла сундук сама своим собственным ключом. Мало кто удостаивался от своего старого друга такого взгляда, какой выпал сейчас на мою долю. Уже у двери мой как винтовочный ствол он произнес забудем об этом хорошо так будет лучше для нас обоих ты не в себе а я подрастраил свои карманные деньги время и терпение если когда-нибудь захочешь мне позвонить с удовольствием дам тебе мой домашний телефон и тра за ним захлопнулась дверь После его столь стремительного ухода мой онемевший рассудок минут десять пребывал как бы в тисках смирительной рубашки. Потом он стал судорожно высвобождаться. Провались она пропадом, эта полиция. Пусть я не могу доказать это им, зато я как-нибудь сумею доказать это самому себе. Или я прав, или ошибаюсь. Оружие, Торвальд, припас против них, а я нападу на него с тыла. Я позвал Сэма. Куда девалась подзорная труба, которой мы пользовались в этом сезоне, когда бездельничали на яхте? Он нашел трубу и принес мне, предварительно подышав на нее и протерев рукавом. До поры до времени я положил ее к себе на колени. вззяв листок бумаги и карандаш, я написал пять слов: Что вы с нею сделали? Потом запечатал листок в конверт, но не подписал его.